Семь танки. По понедельникам мы затеваем стирку с утра пораньше, сразу после завтрака. В первые два года моей службы я управлялась совсем сама, но потихоньку дел накапливалось все больше и больше. Теперь мы делим работу с новой служанкой по имени Катя. Она носит воду, я нагреваю. Затем Катя стирает белье в корыте и крахмалит лен, остальное на мне пропустить через валики для отжима, развесить, позже снять и во вторник погладить. Складываем белье мы с ней на пару и летом носим отбеливать на поля тоже вместе. Мне больше нравится отжимать белье во дворе, вода сама утекает прочь. Но сегодня накрапывает противный мелкий дождь, поэтому приходится идти в прачечную в подвале. Развешу белье тоже здесь. Наверняка до завтра оно высохнуть не успеет. В комнате слишком сыро, поэтому гладить завтра будет нечего. Ну что ж, одной заботой меньше. В общем, занимаюсь я своим делом, и вдруг передо мной возникает Ян. Я даже пугаюсь, потому что не пойму, откуда он взялся. Должно быть, проскользнул в ворота, только вот плаща на нем нет. Неужели вошел в парадную дверь? Ну и чудеса. «Кого ищете?» — осведомляюсь я, но он не отвечает. Становится у двери, теребит ручку, которая и вправду слегка разболталась, переводит глаза на меня, а я возвращаюсь к своим занятиям. С языка так и рвется вопрос, неужели ему самому заняться нечем? Вообще-то на нем балахон, в котором он пишет. Мария Тинц прилегла отдохнуть после обеда. «Не переживай. Как будто меня это заботит». «Ей известно, что вы пришли. Интересуюсь я на всякий случай». В прошлом году Мария Тинц запретила ему появляться на пороге. Единственный достойный ответ на его хамское поведение. «Да только вот не сказать, чтобы запрет строго соблюдался». «Хозяйке прекрасно известно, что Катарина пускает его в дом». Но сама она старательно избегает встреч. Ян качает головой. «Раз уж пришли, идите в переднюю. Катарина там, вместе с девочками. Наверняка ей помощь не помешает». «Все хорошо. Кат наверху пеленает малышку». «А где маленькая Мария?» «Уже одета. Если хочешь знать, полчаса назад я встретил их на улице». Между прочим, я уже давно обещал Марии поиграть с ней в прятки. Вот и прячусь. Чур меня не выдавать. Как думаешь, А отыщет она меня здесь, танаки Не знаю. Он приоткрывает дверь и прислушивается. Стоит мне вернуться к своему делу и крутануть ручку, он тут как тут, подходит ближе. Знаешь, танаки мне ночью такой странный сон приснился. «Какой еще сон хозяин?» «Такой, в котором я писал с тебя картину. Что ты на это скажешь?» «Правда?» «Да, но потом я передумал. Решил вот тебе рассказать». «Я молча кручу барабан». «Вообще-то ты заслуживаешь картины». «Я? Картины?» «Ну что тут скажешь?» Принимаюсь крутить ручку с двойным усердием. Между делом говорю, не глядя на Яна, что сон — это ерунда. Он слегка ухмыляется, словно ожидал именно этого ответа. Ох уж мне эти его ухмылки! Причем глаза остаются серьезными. У него такой вид, словно своими возражениями я только укрепляю его в чувстве собственной правоты». Похожим образом он усмехался, когда Катарину донимал Вильям. ее бедовый братец. В тот раз ухмылка означала танки. я уж и не знаю, как угомонить этого пьянчугу. Может, подскажешь?» «Интересно, и кто же такую картину напишет?» Спрашиваю я и тут же жалею о своих словах. «Я, конечно...» Или ты боишься, что хозяйке мысль придется не по нраву?» Кладу в стопку сырую простыню, отворачиваюсь и сообщаю стене, что это мне идея не по нраву. Спустя одну простыню добавляю, что госпожа Катарина гораздо краше меня. Я уже говорила ему недавно, но напомнить не помешает. «Кому захочется повесить на стену мой портрет?» Я, конечно, не совсем дурнушка, но я ведь служанка с рябой кожей, с утолой спиной и мозолистыми руками. Куда мне до Катарины с ее осанкой и персиковой кожей?» «Верно, но портрет Катарины я уже написал. Беру первую корзину с бельем и начинаю развешивать прямо у него перед носом. Ян приходит на подмогу и протягивает мне деревянное ведерко с прищепками». Благодарю его сквозь зубы и надеюсь, что мой ответ его устроит. Хоть бы маленькая Мария поскорее нас нашла. Кат на том портрете выглядит не очень-то счастливой. Ян говорит спокойно, не меняя позы, словно за пару минут молчания успел подобрать доводы, которые меня убедят. Не собираюсь ему потакать. Если Катарина выглядит несчастной, то он один в этом виноват и сам должен все решить, а меня не вмешивать. Она же спит. Это не значит, что она так уж несчастна. И все же Яна трудно переубедить. Мы выбрали... Точнее, я выбрал эту позу, потому что другие не получались. Мне кажется, она приободрится, когда Делфт признает мое мастерство и перестанет слушать нелепые сплетни. «Ну да, ну да. Интересно, откуда эти сплетни взялись?» Ян далеко не глуп, но иногда явно забывает подумать. Если ему так уж хочется ее осчастливить, а кому нет? Для начала ответил бы на ее письмо. Пообещал бы, к примеру, помириться с Марией Тинс и извиниться за свое поведение. «Это же надо!» Выбранить даму в ее собственном доме и в придачу так дверью шарахнуть. А потом взял бы и вежливо спросил, можно ли ему вернуться в этот дом. Порвал бы со своей злосчастной семейкой и пообещал, что ноги его не будет на том постоялом дворе. Занялся бы воспитанием дочерей, обратился в церковную общину. Там для любого дела найдется. Помогать страждущим, собирать деньги и прочее. И самое главное, что ему бы следовало сделать — извиниться перед Катариной за то, что опозорил ее на весь город. Однако у него явно что-то другое на уме. К чему пускаться в объяснение, если любой человек в здравом уме и сам все понимает? «Я тоже, знаете ли, не хохотушка». Поищите другую натурщицу. Если хотите, я в округе поспрашиваю. Тем временем Катя приносит пустой таз и забирает полный. Можно снова приниматься за работу. Знаешь, что ты делаешь, танаки только не злись. Ты только сильнее убеждаешь меня, что я прав. Я надеялся написать твой портрет за работой, как сейчас, например. Трудолюбие преданность своему делу и скромность. Голландцы от такого без ума. «Вы собираетесь порадовать вашу супругу и тещу моим портретом за работой в кухне?» «Понятия не имею. Посмотрим», — беззаботно замечает он. «Твоя работа не пострадает. Ты для меня...» «Отойдите в сторону, будьте добры». «Спасибо». Никогда не думала, что осмелюсь перебить хозяина, но пришлось. К тому же мне срочно нужна швабра, чтобы вытереть пол, пока он в каток не превратился. Можно у тебя еще кое-что спросить, Таноке? Конечно. Ты ведь знаешь этот дом как свои пять пальцев. Это защелка на двери в комнате Катарины. Что с ней такое? Когда я уезжал в Утрехт, ее не было. Останавливаюсь и упираю руки в бока. К чему он клонит? Ты не помнишь, когда ее прикрутили? По-моему, она всегда там и была. Ты уверена? Нет, но... Он задумчиво кивает. Сколько ты тут служишь? Лет семь? Ответить я не успеваю, потому что в комнату врывается маленькая Мария. Девочка хохочет от радости, что нашла отца, и обнимает его за ноги, словно никогда и ни за что больше не отпустит. Вот и хорошо. Он, наконец, перестанет мне докучать. Слава тебе, Господи! Ян уходит вместе с малышкой. Ее радостные возгласы стихают в коридоре. Я задумываюсь, не стоило ли быть с ним поприветливей. Может, он ничего плохого не имел в виду? он очень старается быть любезным и внимательным, никому не делает зла. К несчастью для него самого, он так и останется рассеянным чудаком, которому невдомек, что у других на душе. А как его несет, когда разозлится? Может, он просто наловчился всех дурачить этой своей физиономией, то ли грустной, то ли озадаченной. Заметил, как на людей это действует. Вон, Катарина даже влюбилась. Пожалела и бросилась защищать. Она знала, кто он и откуда. Более того, думаю, что в ней нашла отклик его тяжелая судьба, ведь в его детстве тоже присутствовали и насилие, и жестокость. У них нашлось нечто общее. Вот они и поладили. Я не знала отца Яна но, говорят, он был пьяницей по уши в долгах и вечно ввязывался в драки. Думается мне, этот человек был обычным трусом, поэтому от страха то и дело хватался за нож. Скорее всего, он не был особо умен. Однажды его схватили после поножовщины, но он от всего отпирался, хотя и нож, и одежда у него были в крови. История повторялась не единожды, Его тянули в суд, и он вечно оправдывался тем, что его оговорили. Может, временами так и было, но если вечно твердить одно и то же в свое оправдание, кто ж тебе поверит? Не могу судить, была ли у папаши Яна деловая хватка. Долгое время он подвязался ткачом, потом решил метить выше. Никто не знает, как ему удалось получить сразу две суды на покупку мехелина на рыночной площади — ведь гостиница стоила под три тысячи гульденов, а он едва мог наскрести две сотни. Старик Вермеер вроде и разбогател, но жил взаймы. После смерти жене и сыну остались только непомерные долги, к тому же обучение Яна в Утрихте стоимостью сотню гульденов в год проделало дополнительную дыру в их бюджете. Теперь Яну предстоит начинать все сначала. Ради шести гульденов на вступление в гильдию художников ему приходится полагаться на тещину милость, а уж она последний человек, у которого ему хотелось бы одалживаться. Я как-то слышала, люди рассуждали, что сама идея поехать на учебу в Утрехт была совершенно завиральной, и отец Яна тоже пришел к такому выводу, но только уже после того, как дал свое согласие. Ведь сам господин Брамер сказал старику, что его сын обладает особенным талантом, и по прошествии трех лет ему больше нечему научить Яна. Разве отважится обычный трактирщик спорить с учителем? Думается мне, было бы лучше, если бы Ян занялся постоялым двором. Да вот хотя бы по двум причинам. Может, тогда заведение удержало бы славу приличного. А Ян не снискал позора на свою голову из-за своих второсортных картинок. Кстати, если верить Катарине, Ян тоже вспоминает годы учебы в Утрихте без особой радости. Долгие часы ему приходилось заниматься какими-то подсобными работами, на которых он мало чему научился. Через три года он возвратился под материнское крыло совершенно не понимая, что делать дальше. Он даже свой собственный стиль не выработал. Неужели утрихский учитель не заметил его таланта? Будущая теща выступила с предложением писать картины из «Жития святых». Отцу Яна эта затея пришлась не по нраву. К тому же приятели-художники напели Яну, что он был рожден для того, чтобы писать портреты, а не сценки из повседневной жизни. Одним из этих приятелей был Карл Фабрициус из Северной Голландии. Он лет на десять постарше Яна. Вот тот уши и развесил. Карл довольно странный тип в моем разумении. Уж каких он только веществ не употреблял, чтобы, по его словам, улучшить свое мастерство. Да еще и на Катарину явно глаз положил. Уж как поедал ее глазами, поглядывая поверх своего стакана. При этом полагал, что никто не замечает. Только от меня такие вещи не ускользают. Особенно похотливые взгляды. Думается мне, что Карл гораздо больше интересовался Катариной, чем Яном. Однажды я вошла в гостиную, когда Ян и Карл в компании еще двоих приятелей усиленно закладывали заворотник. Пока я вытряхивала пепельницу... Карл поинтересовался, нельзя ли полюбоваться на грудь госпожи Катарины с эстетической точки зрения. Почему бы прямо не заявить, что ему только того и надо? Вы меня простите, конечно, но я вообще-то еще здесь. Разве о таких вещах говорят в присутствии служанки, а тем более в присутствии супруга? Ян посмеялся вместе со всеми. Словно ничего такого не сказали. Жалкий трус. Еще бы, на столе стояли два графина с вином, а третий пустой, валялся на полу. Его я тоже прибрала. Что меня больше всего возмутило, так это то, что Карл сам женат. Вернее сказать, был женат, потому как его уже нет на свете. Господин Фабрициус не будет больше нам досаждать. Порой я вижу его вдову. Вечно семенит, сгорбившись и никого вокруг не замечает, потому что глядит себе под ноги, словно сама до сих пор удивляется, до чего огромные у нее ступни. Однако то восхищенное замечание о груди Катарины не прошло бесследно, потому как Ян как будто бы им вдохновился. На той отвратительной сцене из борделя Рука клиента лежит на груди девушки. Не будем притворяться, будто не знаем, кто она. Румянец на ее щеках делает сцену еще более мерзкой. К тому же в присутствии ее матери, которая этому попустительствует. А уж как неприятно должно быть Виллиму. Яну хоть бы две минуты послушать собственного отца, который торговал картинами в Мехелине. Неужто не объяснил бы сыну разницу между плохим и хорошим? Не рассказал, что жителям города Делфта по нраву, а отчего они морщатся? Кому, как не ему, по собственному опыту, знать, на что горожане готовы раскошелиться? Отец Яна хорошо уяснил вкус публики. Он собирал добро по чердакам и блошиным рынкам. Иногда набредал на какой-нибудь запылившееся полотно, которое, по его мнению, усладило бы взгляд скучающего обывателя, сидящего над тарелкой с супом. Тогда старик призывал на выручку всю свою дерзость и красноречие, чтобы сторговать картину по хорошей цене. Затем очищал, вставлял в приличную раму и продавал уже гораздо дороже. Иногда даже устраивал в мехелине аукционы, Вот бы ему втолковать сыну, что к чему. Да только если привык раздавать оплеухи направо и налево, будь готов к тому, что однажды слушать тебя перестанут». По мнению Яна, отец не имел права его поучать. По крайней мере, так рассказывала Катарина. «Доводы разума на Яна не действовали». Ах, моему отцу надобно, чтобы я рисовал приличные картинки для украшения домов. Так я назло займусь совсем другим. Может, все сыновья так себя ведут? Откуда мне знать? Помню, как однажды застала я настоящему окна. Он глядел на витраж со слезами на глазах. На секунду мне показалось, что он видит что-то такое, что недоступно моему взору. Он протянул руку, словно хотел открыть окно и впустить ангела. Честное слово, он будто мог заглянуть в высшие сферы. Звучит странно, но что-то в этом есть. Не зря Ян написал две картины, на которых встречаются человек и ангел. Что я хочу сказать? Если кому и дано видеть ангелов, так это Яну. К сожалению, те полотна разрезали на куски какие-то хулиганы, которые подстерегли его на пути к заказчику. Новообращенному католику со всех сторон достается. Полотна объявили языческими и уничтожили прямо у него на глазах. Несколько месяцев тяжелой работы. Нетрудно понять, что с тех пор Ян не очень стремится писать назидательные сцены. Только к чему я веду? Тогда, стоя у окна, он наконец заметил меня и улыбнулся так, словно был уверен, что я вижу то же, что и он, и разделяю его восхищение. Я несла глаженное белье и правда посмотрела в окно, но ничего не увидела. Я пошла дальше, а он уступил мне дорогу, словно я была хозяйкой, а не слугой. Он так и не сказал, что привлекло его внимание. Вот таков он, наш Ян.